Глава ч е т в е р т США. Вашингтон. Белый дом. Пенсильвания. Авеню. 26 марта 1967 года. В западном крыле Белого дома стояла непривычная даже для воскресного дня тишина. Не хлопали двери, не трезвонили телефонные звонки, не раздавались гулки е шаги многочисленных сотрудников и посетителей. Лишь у дверей кабинета первого помощника-советника президента США по национальной безопасности одиноко стоял секретарь-адъютант и скучающе смотрел в потолок. Совещание, проходившее за закрытыми дверями, больше походило на военный совет. В Белый дом прибыли заместитель начальника Центра специальных операций ЦРУ полковник Томас Робертсон. Третий специальный помощник директора Центрального разведывательного управления Ричарда Хелмса, господин Джордж Уильямс. Советник президента по латиноамериканским делам Уильям Боудлер. Советник президента по неотложным, особо важным зарубежным делам Уолт Уитман р о с т о у Доверенное лицо президента из аппарата Министерства обороны полковник Билл Апшоу. представитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Роберт Портер и сам хозяин кабинета, первый помощник советника президента США по национальной безопасности а р а н Гелбри. Такое количество помощников, заместителей, советников и доверенных лиц объяснялось тем, что главной проблемой их начальников на данный момент – являлся вопрос военных действий во Вьетнаме, длившихся уже два года и отнимающих все силы и время высокопоставленных военных чинов. Для решения остальных вопросов, негласно получавших статус второстепенных, но все же требующих неотложных решений, главы военных департаментов и президентского аппарата, как правило, делегировали своих помощников. Особая секретность, ради сохранения которой первый помощник советника президента Аарон г е л б р и счел необходимым выставить в коридоре охрану в лице адъютанта, объяснялась темой совещания, н о с и в ш и й гриф «Совершенно секретно». Этим же объяснялось и непривычно большое количество представителей из л э н г л и которые обычно своим присутствием «Белый дом» не баловали. На службе у Аарона г е л б р и адъютант состоял больше восьми месяцев, но не помнил, чтобы тот хоть раз выставлял его перед дверью, давая строгое указание не впускать в кабинет никого и ни при каких обстоятельствах, разве что в случае объявления войны и всеобщей мобилизации. Двадцатитрехлетний адъютант так и не понял, шутил ли г е л б р и насчет войны или говорил серьезно. Вся эта сверхсекретность, а также имена и должности членов совещания до да жути возбудили его любопытство. Так и распирало прижаться к узкой щели между косяком и дверью и попытаться хоть что-то расслышать из секретных переговоров, которые велись в кабинете. Сначала совещание прошло не больше десяти минут, когда в конце коридора показалась фигура в штатском. адъютант вытянулся по стойке смирно и приготовился выдержать штурм неизвестного в кабинет начальника молодой мужчина немногом старше адъютанта держал в руках пакет и двигался по коридору медленно рассматривая таблички на дверях было видно что в здании он если и бывает то не так часто поэтому ему приходится читать таблички чтобы найти нужную дверь посыльный предположил адъант Или новичок. Не так давно перевели в Вашингтон. Не успел освоиться. «Кого ищем?» Адъютант расслабился, отступил на пару шагов от двери и подумал. «Хорошо бы, Гэлбри. Или покуражусь, или попаду в кабинет, а там, может, и услышу, что за великая тайна занимает умы правительства и военных. Кабинет господина Гэлбри, первого помощника-советника президента США по национальной безопасности?» Будто, услышав немое мольбо адъютанта, ответил тот. — По какому вопросу? — задал очередной вопрос адъютант и подумал. — Точно, посыльный. — На каком основании интересуетесь? Посыльный сощурился, изучая фигуру адъютанта. — На таком, что являюсь адъютантом первого помощника советника г э л б р и имея особое распоряжение никого в кабинет не впускать. — Важно, — сообщил адъютант. «Охранник, значит?» Посыльный язвительно улыбнулся. «Давно в а д ъ т а н т а х «Попрошу проявлять уважение!» Адъютант вспыхнул, задетый тем, что его быстро раскусил простой посыльный. «Ладно, не обижайся, все с этого начинают. Послужишь Гэлбри года два, потом на повышение пойдешь». Посыльный улыбнулся. Улыбка у него оказалась заразительной, а дъютант невольно заулыбался в ответ. «Так что с распоряжением?» — задал вопрос посыльный. «Никого не впускать, ни ради кого не беспокоить?» «Так точно». Почему-то адъютант решил ответить по-военному. «Меня придется впустить», — заявил посыльный. «Пакет для советника Ростова». «Придется с пакету ждать окончания совещания», — попытался пошутить адъютант, но посыльный шутку не поддержал. «Ответ неверный», — заявил он. Господин советник ожидал этот пакет со вчерашнего дня, но по причине задержки дипломатической почты пришлось ехать на заседание без документов. Мне же приказано было ждать почту и, как только поступит пакет, в е с т и его в Белый дом. — Мне никаких распоряжений по поводу пакетов не давали, — произнес а д ъ т а н т Не мои проблемы. — Пропускай, а д ъ т а н т Не трать время впустую. — Пустить не могу. Адъютант был настроен решительно. «У меня приказ, и я его выполню». «Только на случай всеобщей мобилизации?» произнес посыльный и снова улыбнулся. «Знаю, проходили». Адъютант промолчал. Посыльный вздохнул. «Что ж, хочешь сорвать совещание — д е л твое. Держи пакет, а я пошел. Сам потом будешь объяснять советнику Ростову, почему не впустил его секретаря и почему изъял документы, помеченные грифом «совершенно секретно». «Что значит «изъял»?» Адъютант заволновался. я п о с ы л ь н ы й вел себя странно. Говорил, слишком вольный и вообще был не слишком похож на сотрудника исполнительного офиса президента США». «А то и значит. Недобровольно же я тебе документы отдал. Ты хоть знаешь, откуда они пришли?» «Ты сам-то хоть знаешь?» Адъютант почувствовал, что из посыльного можно выудить информацию, и воодушевился. «Знаю, только сказать не могу, разве что намекнуть». Посыльный понизил голос до шепота. «Вчера у нас в департаменте такая шумиха поднялась, как в день второго п р о и ш е с т в и я И у нас то же самое», — поделился сведениями адъютант. «Носили все, как сумасшедшие, а сегодня затихли, совещаются». Ходит слов, что секретная разведка напала на след преступника, за которым охотится половина департаментов Америки. «Похоже, крупная рыба, раз все службы подняли», — выдвинул предположение посыльный. «Я слышал, как обсуждали, какие средства рационально используют для его поимки. Спецподразделения готовят, а может и полномасштабную военную операцию». — Не хотел бы я быть на месте того, бедолаги. Ответить адъютант не успел. Дверь кабинета внезапно открылась. Советник Гэлбри обратился к адъютанту. — Эванс, если придет посыльный, с пакетом для советника р о с т о у немедленно доложи. — Пришел? Адъютант пытался скрыть смущение, понимая, что его чуть не застукали за обсуждением дел департамента, что сражайше запрещалось. Галбри повернулся, увидел посыльного и протянул руку. «Доставили? Давайте». «Приказано отдать лично в руки господина Ростову», — заявил посыльный. «Не сочтите задержность, но у меня четкие указания». Галбри вернулся в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Спустя минуту в коридор вышел Ростову. «Это то, о чем я просил?» — спросил он посыльного, забирая у него пакет. т п к е т «Доставили прямо из посольства, господин Ростову», — отчитался посыльный. «Спасибо, Генри, можешь идти». Советник Ростову скрылся за дверью. Посыльный еще пару секунд постоял, затем развернулся и направился к выходу. Тема крупной рыбы его больше не интересовала. У тех же, кто собрался в кабинете, напротив, интерес к этой теме все возрастал. Главными докладчиками выступали советники президента Уильям Болдлер и о л т Ростоу. Второй как раз держал слово, когда его секретарь доставил пакет из посольства. «Господа, прибыли документы, о которых я говорил». Возвращаясь за стол к собравшимся, сообщил Ростоу. Как уже было сказано раньше, армейские службы Боливии получили неопровержимые доказательства того, что искомый объект находится в их стране. «Прошу вас, господа, давайте говорить без купюр. Все собравшиеся в курсе, о ком идет речь. Так к чему эта секретность? Можно подумать, что одно имя преступника ч е г е в а р ы произнесенное вслух, наводит на вас ужас». Реплику подал доверенное лицо президента из аппарата Министерства обороны полковник Билл Апшоу. «Все присутствующие знали, как сильно Апшоу ненавидит выскочку аргентинца». считая само его существование позором для Америки. Его ненависть была связана с военной спецоперацией в апреле 1961 года, непосредственно перед сражением при Плае Херон на Кубе. Американские бомбардировщики с опознавательными знаками кубинских ВВС нанесли удары по трём аэродромам. Их целью было уничтожить кубинскую авиацию. Ответственность за данный акт возложить на кубинских военных дезертиров. После авиаударов один из пилотов бомбардировщиков совершил посадку в международном аэропорту Майами. Там он сделал заявление для прессы и обратился к властям США с просьбой о предоставлении политического убежища и защиты от тирании Фиделя. Освещение инцидента в европейской прессе Занимался полковник о б ш о у Он слишком поспешно дал информацию по заранее подготовленному плану. И его версия случившегося опередила публикации журналистов Майами. Только спустя несколько часов о б ш о у узнал, что попытка дезинформации провалилась. Дотошные журналисты заметили отличие приземлившегося самолета от тех, которые состояли на вооружении ВВС Кубы. А п у л е м ё т ы самолета дезертира не сделали ни одного выстрела, вопреки жаркому рассказу пилота, как яростно он пробивался сквозь огонь, открытый по приказу Кастро по своим же самолетам. Это подорвало доверие к словам пилота. Инцидент вызвал негативный резонанс в международных кругах, а Билл Апшоу был понижен в звании и вынужден был принять перевод с понижением должности. Вину за свой позор он однозначно приписал Фиделю Кастро и его правой руке Че Гевари, с того дня вел непримиримую борьбу с кубинскими лидерами. Согласен с полковником об ш о у поддержал советник президента Уильям Боудлер. Информация пришла от д о г л а с а Гендерсона, нашего посла в Боливии. Невозмутимо продолжил Ростоу. будто не слышал слов об шоу и реплики Боудлера, однако замечание учел. В Боливии при генеральном штабе боливийской армии действует наш советник из службы военной помощи США. Через советника президент Рене б а р и е н т а Сартуньо обратился к Дугласу Гендерсону, сообщив ему об инциденте, имевшем место 23 марта на территории Боливии близ города Камири, а именно вооруженном нападении на армейское подразделение Боливийской армии. Он же заявил, что есть основания полагать, что за вооруженное нападение несет ответственность интересующее нас лицо э р н е с т о Че Гевара. В тот же день Гендерсон через посольство передал шифрованное сообщение для директора Центрального разведывательного управления Ричарда Хелмса. к о т о р о м изложил просьбу президента б а р и е н т о с а От американского правительства он ждет поставок оружия и боеприпасов, а также людей, обученных военному делу и ведению разведывательных операций. Президент б а р и е н т о с небезосновательно считает, что с нейтрализацией Гевары в одиночку он не справится. Более подробная информация здесь в пакете. Вы сказали, есть неопровержимые доказательства. «Это значит, что сам Че Гевара официально не обозначил своего присутствия в Боливии, и столкновение с военными не было открытым?» «Так, советник Ростову?» Слово снова взял Билл Апшоу. «Именно так, полковник Апшоу. Это дает основание полагать, что Гевара накапливает силы, ведет подготовку к открытому противостоянию с властью и, как следствие, ее свержению». «От нас он ждет лишь оружие пару-тройку разведчиков, тогда как нашей целью должна быть полная физическая ликвидация проблемы?» Генерал Роберт Портер, представляющий Объединенный комитет начальников штабов, сразу взял агрессивный тон. «Какой вопрос мы решаем? Удовлетворить просьбу боливийского президента или отстоять интересы США?» «Полковник Робертсон...» «Неужели ваше ведомство не разрабатывало варианты спецопераций по устранению проблемы под названием «Гевара»?» «У ЦРУ есть несколько вариантов относительно Боливии», — ответил вместо полковника Робертсона помощник директора ЦРУ Джордж Уильямс. «В том числе с использованием ресурсов Центра специальных операций, которые представляет полковник Робертсон». Связь с президентом б а р и е н т о с о м налажена с начала его п р а в л е н и ю и он ждет нашей помощи. Я, г да не понимаю, в чем суть этой встречи. Есть план, есть ресурсы. Теперь появилась возможность прижать Гевару, избавив Америку от необходимости и дальше тратить средства на ликвидацию последствий его деятельности. Предлагаю удовлетворить просьбу президента б а р и е н т о с а так сказать... с перевыполнением плана отправив в Боливию ударную группу из числа бойцов Центра спецоперации морской пехоты. «Уверен, глава южного командования, Саутком, будет рад предоставить нам храбрых ребят из подразделений, базирующихся на Панамском канале». «Дать операции громкое название, что-то вроде к о м а н д о в а н и е региональной помощи...» объявить о вынужденной военной операции в рамках помощи дружественной стране о восстановлении конституционного порядка и избавлении от вторжения кубинских агрессоров. Вот вам и план. От лица директора Хэлмса я уполномочен поддержать предложение генерала Портера. Позиция господина директора в вопросе поддержки слабо развитых стран и помощи в избавлении от внешних агрессоров тем более когда речь идет о насаждении в латиноамериканских странах коммунистической идеологии остается неизменно четкой никаких компромиссов и промедлений не все так просто господа п о д а л голос советник президента по латиноамериканским делам уильям бодлер ситуация в латинской америке довольно сложная аргентина и бразилии не один год соперничают между собой за влияние на Боливию. Как только американские войска официально вступят на боливийскую землю, за ними последуют остальные — с юга Аргентина, с востока Бразилия. Теперь представьте, какие последствия могут нас ожидать, если армии трех государств, не считая боливийской, начнут разворачивать военные действия по всей стране. Поддерживаю советника Бодлера». «Этот вопрос мы обсуждали с президентом Джонсоном», — произнёс советник р о с т о у «Мировое сообщество однозначно расценит данный акт как тройственную интервенцию, не говоря уже о вмешательстве Чили и Перу. Раздел Боливии не в их интересах, и они будут искать поддержки у европейских государств». в г л у б о с т и советник р о с т о у Генерал Портер пренебрежительно махнул рукой в сторону советника. «Чтобы Бразилии и Аргентине не возникло нежелательных для нас намерений, нужно сделать все быстро. Операция по захвату Че Гевары должна закончиться раньше, чем бразильцы или еще кто-либо у с п е е т провести мобилизацию своих войск. Сделав дело, мы уйдем из Боливии, предоставив президенту Бориентасу восстанавливать порядок в стране. Тогда ни о какой интервенции речь не пойдет». «Развольте взять слово». Поднявшись с места, заговорил хозяин кабинета, помощник советника президента США по национальной безопасности а р о н Гелбри. «Отправив в Боливию войска, мы официально заявим, что в этой стране ведет свою пагубную деятельность Че Гевара. Во что это может вылиться? Во-первых, это может ускорить развитие революционного движения в стране, и привести к свержению лояльного к политике США президента в а р и е н т е с а что для американского правительства равно, как и для американского народа, однозначно невыгодно. Сейчас, по данным разведки, местное население относится к чужакам враждебно. Потомки гордых инков не склонны доверять тем, кто пришел из-за океана. Но что будет, когда н е у з н а е ш ь что за собой их ведет не незнакомец, а признанный лидер революционной Кубы? Не появится ли в их умах мысль, что и в их родной стране может стать так, как на Кубе? Это один возможный вариант развития событий. Идем далее. Как сказал советник Боудлер, Соседствующие из б о л и в и и страны давно ведут свою игру за обладание боливийскими землями, богатыми природными ресурсами, освоить которые у действующего правительства нет ни опыта, ни средств, ни возможностей. Что будет, когда латиноамериканские государства узнают о том, что б а р и е н т о с ищет поддержки у США? Что бы мы ни говорили в прессе, они решат, что наш интерес к Боливии – в большей степени экономический, чем идеологический, и начнут грызню за право обладать боливийскими ресурсами. Да, свои действия они будут проводить под эгидой спасения соседствующего государства от коммунистических интервентов и защиты сопредельных границ. Но к чему это приведет? Ввязывание Аргентины и Бразилии в военные действия на территории Боливии Может привести к возникновению второго Вьетнама, где дружественные Вьетнаму страны раздирают друг друга на части. Че Гевара же в любом случае получит то, о чем мечтал. Никакого второго Вьетнама не будет. Все это охота на ведьм, страшилки на ночь и вредная пропаганда, озвученная самим Геварой в его выступлении на конференции трех континентов. «Для того она и была произнесена, чтобы его запомнили и боялись!» Генерал Портер сердито хлопнул ладонью по столу. «Вот почему необходимо как можно быстрее избавить мир от ч е Гевары, чтобы его зажигательные речи не находили отклик в головах тех, кто отвечает за безопасность Америки!» «Вы придержите свой норов, генерал!» «Лучше вспомните результат операции в Доминиканской республике в 1965-м». Полковник а п ш о у обращался непосредственно к генералу Портеру. «Вспомните, какую волну протестов она вызвала, не только в Латинской Америке, но и на других континентах. Да что на других континентах, даже в Соединенных Штатах». хотя в своем заявлении президент Джонсон объявил, что отправил войска в Доминиканскую республику для защиты граждан США. Хотите п о в т о р е н и е Хотите, чтобы президент Джонсон отдал приказ послать войска в боливийские джунгли? Нет, господин Портер. Спешить с подобными приказами президент не намерен. Если он не намерен, за него это сделают радикалы. «Сегда есть рычаги воздействия, благодаря которым можно добиться нужного результата!» Генерал Портер горячился все сильнее. «Горячностью вопрос не решить!» В разговор поспешил вступить заместитель начальника Центра специальных операций ЦРУ полковник Томас Робертсон. «Всем понятно, что вопрос требует тщательного осмысления!» И в конечном итоге мы должны принять решения, максимально выгодные и безопасные для Америки и американского народа. Да, изначально план был довольно прост. Выяснить местонахождение преступника Че Гевары и любым возможным способом избавиться от него. Полтора года он бегал от американских спецслужб, успешно скрываясь от преследования, даже не подозревая о таковом. ц е н т р а л ь н о м р а з в е д ы в а т е л ь н о м у п р а в л е н и и уверены, что данное положение вещей не тщательно спланированное действие, а всего лишь фактор везения. Че Геваре везло, поэтому он оставался вне поля нашего зрения. Теперь ситуация изменилась. Мы выяснили, где находится преступник. Президент страны, в которой Че Гевара готовит очередной мятеж, обратился к нам за помощью и дал зеленый свет на любые действия, лишь бы избавиться от опасности красных партизан. Казалось бы, все складывается как нельзя лучше. Но стоит ли нам спешить? Не следует ли обдумать причины, по которым Рене б а р и е н т о с скрывает от мировой общественности факт проникновения а р г е н т и н ц е в в страну и причины того, почему сам Гевара не спешит раскрыть свое имя перед местным населением? «Не понимаю, к чему вы клоните, полковник Робертсон. б а р р е н т о с просто ждет ответа от США, получит военную поддержку и объявит, что борется с мятежниками, посягающими на конституционный строй Боливии. И о том, что во главе мятежников стоит Гевара, тоже объявит. Что касается самого Гевары, то он просто невежественный выскочка, которому однажды повезло». Он не имеет представления о политических играх и никогда не имел далеко идущих планов. Его цель — свергнуть правительство, а дальше пусть разбираются другие. Вы приписываете Геваре то, чем он никогда не владел и владеть не будет — политическую проницательность. Все, что от нас требуется, — это найти Гевару и казнить как кубинского интервента. неоднократно вмешивавшегося во внутренние дела других государств. Этим мы окажем услугу всему миру и себе, так как за собой Че Гевара потянет и Фиделя Кастро, который, к слову сказать, тоже доставляет Америке немало хлопот». «Возможно, генерал Портер, возможно. н о что, если прав я?» «Пусть Че Гевара не имеет политической проницательности, но что говорит эта способность вам, господа? Включите свою проницательность и подумайте, всегда ли правильно идти напролом?» После слов полковника Робертсона в кабинете воцарилось молчание. Как ни странно, риторический вопрос полковника, присутствующий, восприняли буквально... Они задумались о том, действительно ли правильно будет взять на себя роль палача-идейного революционера, борца за свободу и справедливость, каковым его считали во всех странах социалистического лагеря. Каков будет резонанс? Какое клеймо повесят на Америку, покусившуюся на идола? Какой реакции ждать от стран Варшавского договора, во главе которого стоит Советский Союз, «И на чью сторону встанет Китай?» «Полковник Робертсон прав. Нам есть над чем поразмыслить», — после продолжительного м о л ч а н и я высказал общую мысль помощник советника президента США по национальной безопасности а р а н Гелбри. «Восстанавливать против Америки весь социалистический блок довольно прометчиво». Это однозначно не прибавит нам популярности в среде организаций американских государств. У кого есть предложение? Позволите? Полковник Робертсон обратился к помощнику директора ЦРУ Джорджу Уильямсу. Уильямс представлял на собрании директора, а так как Робертсон находился в подчинении у директора, Он не желал нарушать субординацию и выступать от имени ЦРУ без одобрения начальства. Уильямс это понял, как поняли и остальные. «Разумеется», — вынужден был ответить Уильямс, несмотря на опасения, что предложения Робертсона будут идти вразрез с его высказыванием от имени директора Хелмса. Он не ошибся. полковник Робертсон не собирался поддерживать категоричные заявления относительно компромиссов и промедления. В центре специальных операций Робертсон служил еще при директоре а л л и н е д а л и с е тогда еще не и м е в ш и м такого звучного названия, но в ы п о л н я в ш и м все те же функции. Провал д а л и с а на Кубе, приведший к его отставке, изменил представление полковника о том, как нужно вести спецоперации в латиноамериканском регионе. Это его люди поплатились карьерами и жизнями в результате того, что президент и ЦРУ не смогли прийти к компромиссу. Когда начальник Центра спецопераций включил Робертсона в состав Комитета по боливийскому вопросу, полковник дал себе слово... что сделает все от него зависящее, чтобы в случае с Боливией этого не произошло. о с ч и т а е м что открывать присутствие Гевара в Боливии преждевременно», — заявил р о б е р с о н «В первую очередь нужно собрать больше данных. Какова численность группы? Оснащенность оружием и боеприпасами? Кто из местных поддерживает мятежников?» По возможности выяснить, имеет ли Советский Союз интересы в боливийском вопросе, и может ли президент б а р и е н т е с без прямого участия США, справиться с коммунистической опасностью. «Но президент б а р е н т о с ждет от нас немедленного ответа», — напомнил советник Боудлер. «Мы не можем проигнорировать его просьбу или отложить решение вопроса на неопределенный срок». — Этим мы можем спровоцировать его начать искать помощи в другом месте. — б о д л е р прав, б а р и э н т е ждать не будет. Он напуган красной заразой, боится за свой престол, ведь сидит на нем только благодаря нашей поддержке, — высказался генерал Портер. — К тому же, пока мы ждем, Гевара может набрать силу, и тогда все наши умозаключения и планы — Ничего не будут стоить. Время довольно нестабильный фактор. Мы можем пойти на компромисс. Дадим б а р ь е н т о с у то, о чем он просит, но в рамках полной секретности. Организуем в Боливии базу для подготовки контрпартизанского подразделения отборных бойцов боливийской армии. Для этого отправим б а р ь е н т о с у группу из числа спецподразделений Центра проведения спецопераций. «Поставив во главе офицера с военным опытом. На первое время Барьентосу этого хватит». Полковник Робертсон весь подобрался, ожидая волны возмущения со стороны людей президента, но неожиданно его поддержали. «Мысль здравая», — Билл о б ш о у высказался первым. «Уверен, такой компромисс господин президент одобрит». — А для отслеживания изменения ситуации вместе с группой военных отправим нашего агента. Я обговорю этот вопрос с директором Хелмсом. Подключился к обсуждению Джордж Уильямс. Итак, подведем итоги. а р а н Гелбри обвел присутствующих взглядом. — Полковник Робертсон... «Господин Уильямс согласовывает вопрос подготовки спецподразделения и специальных агентов с директором Хелмсом. Сколько времени потребуется для подготовки группы?» «Не более двух дней», — ответил Робертсон. «С учетом выбора агентов, возможно, чуть дольше», — поправил его Уильямс. «Если подходящий кандидат занят на другом задании, его придется вернуть. Это дополнительное время». «Имеете в виду кого-то конкретного?» о а г е н т у р н а й сеть ЦРУ имеет агентов для реализации любой операции», — уклончиво произнес Уильямс, и Гэлбри прекратил расспросы. «Будем считать не более недели. Советник Боудлер, вы успеете за это время организовать беспрепятственную, а главное — тайную перевозку спецгруппы агентов на территорию Боливии?» думаю да Президент б а р и е н т о с выпишет соответствующие документы, чтобы въезд в страну и передвижение по ней являлись легальными и не вызывали вопросов у непосвященных стражей правопорядка Боливии. Президенту б а р и е н т о с у также нужно будет подготовить базу для дислокации тренировок контрпартизанского подразделения. Я это понимаю, советник Гелбри. Я должен донести до президента б а р и е н т о с а мысль, что американские солдаты едут в Боливию, чтобы помочь укрепить боеспособность боливийской армии, а не для того, чтобы воевать с Че Геварой. Пока, по крайней мере. Все, что нужно для успешного выполнения операции, президент подготовит. И в этом ему поможет наш человек из службы военной помощи США при генеральном штабе боливийской армии. Кто будет заниматься вопросом переброски группы? «Этот вопрос оставьте нам». Полковник р о б е р с о н поднял руку, привлекая внимание. «Планирование переброски спецподразделения входит в нашу юрисдикцию». «Отлично. Полковник Апшоу, вам остается представить президенту Джонсону наш план на утверждение, и можем приступать к его реализации». Гелбри перевел взгляд на Апшоу. «Что сказать насчет основного плана?» — спросил об ш о у имея в виду Че Гевару. — Ведь этим мы только выиграем немного времени, не устранив саму проблему. — Не спешите, полковник. Получим больше информации, тогда соберемся вновь для обсуждения основного плана. — А как же... — полковник Робертсон бросил быстрый взгляд в сторону советника Ростову. — В чем дело, полковник? — Вы не согласны с решением совета? а р а н Гэлбри нахмурился. «Нет, конечно, нет!» — поспешил ответить полковник. «Тогда совещание окончено», — отрезал Гэлбри, и все облегченно вздохнули. На этом совещание закончилось, присутствующие начали расходиться. Советник р о с т о у стоял у стола, сжимая в руках нераскрытый пакет. Информацию, собранную боливийскими военными, так никто и не потребовал. Он был открыл рот, чтобы остановить членов совещания, но, подумав, промолчал. Лишний час выслушивать, как каждый представитель департамента станет тянуть и д е а л о на себя, желаний не возникло. Приняв решение, он поспешно вышел из кабинета и окинул взглядом коридор. Тот, кого он высматривал, как раз выходил из дверей коридора. Ростов поспешил вперед. На выходе он догнал заместителя начальника центра специальных операций ЦРУ. «Полковник Робертсон, не желаете прокатиться?» Так, чтобы слышал только полковник, произнес Ростову. Полковник оглянулся, во взгляде читалось едва заметное удивление. «Думаю, нам есть что обсудить». р о с т о у похлопал рукой по пакету. «С удовольствием, советник», — ответил Робертсон. Они сели в машину советника, а спустя некоторое время сидели в уютной гостиной его загородного дома и обсуждали детали плана. — Полагаю, вы понимаете, почему я пригласил вас сюда? — начал советник р о с т о у Привлечь максимальное количество департаментов к решению боливийской проблемы было идеей президента Джонсона. Мы с советником Бодлером пытались донести до главы государства... что это не самая рациональная идея. Но наши попытки не увенчались успехом. «Мнение большинства не всегда верное. Так вы считаете?» Полковнику Робертсону еще не приходилось общаться с глазу на глаз с советниками президента, поэтому он не знал, как себя вести и насколько откровенным можно быть. «А вы думаете иначе?» Советник покачал головой? «Нет, полковник Робертсон». «Мнение большинства — это почти всегда трата лишних сил на убеждения заблуждающихся». «Томас, можете называть меня Томас?» — предложил полковник. «Как вам будет угодно». Робертсон отметил про себя, что обратного жеста называть советника по имени тот не предложил. «Возможно, я поспешил с выводами или же неверно истолковал выходку Ростову. Посмотрим, как будут развиваться события дальше». «И все же, почему вы пригласили меня?» — задал он вопрос. «Потому что вы е д и н с т в е н н ы й мыслили здраво», — ответил Ростову. «А еще вы е д и н с т в е н н ы й кто вспомнил про пакет. Разве не об этом вы хотели сказать в конце совещания?» «Да, это так», — подтвердил полковник Робертсон. «Я хотел напомнить, что не ознакомились с документами, но господин Галбри явно спешил закончить совещание». «Ну, разумеется, ведь все важные речи уже сказаны. Вы слышали, что было на совещании. Апшоу упекся лишь о том, чтобы все услышали, он говорит от имени президента, и за ним мощные силы Министерства обороны страны. На самом же деле в этом вопросе он преследует личные интересы, желает отомстить за свой провал с кубинскими бомбардировщиками. Уверен, он сам вызвался курировать вопрос». чтобы, уничтожив Гевару, обелить свое имя. А попав в центр событий, начал вилять из стороны в сторону, боясь снова попасть в п р о с а к заняв определенную позицию. С генералом Портером все понятно. «Вояка, девиз которого сначала бей, разбираться будем после, если останется с кем разбираться». При таком подходе ни о какой дипломатии речь не может идти. Галбри, напротив, чересчур осторожен и носится со своей национальной безопасностью, а на самом деле ищет, где потеплее. Когда леса толкует о морали, береги гусей, верно, полковник?» Полковник Робертсон был удивлен откровенностью советника, но сам давать комментарии не спешил. Он лишь отметил, что начальство Робертсона в лице директора Хелмса советник обошел стороной. Либо проявил такт по отношению к полковнику, либо считал Хелмса толковым сотрудником. Когда советник Бодлер говорил о непростой ситуации в странах Латинской Америки, перешел на деловой тон Ростову, он не преувеличивал, я курирую этот вопрос больше пяти лет, еще со службы в Госдепартаменте США». Президент Джонсон пригласил меня на должность советника по неотложным, особо важным зарубежным делам, потому что считал мой опыт значимым и полезным. Вам знакомо направление внешней политики США, касающееся отсталых стран, Томас? В общих чертах советник Рустоу. И все же я озвучу его для вас. Согласно этой идее... Развитые страны должны помочь отстающим странам пройти все стадии экономического роста, ускоряя этот процесс. Я продвигаю данный проект уже несколько лет. Идея ускоренного прохождения экономических стадий исходит из опыта, накопленного за пять лет. Я убежден, что пока Вьетнам и подобные ему страны не достигнут высокого уровня развития, и не обретут иммунитет против коммунистической угрозы, Америка должна всеми силами препятствовать распространению в этих странах коммунистических идей. Я убежден, что вьетнамский конфликт можно решить только силовыми методами. Я отстаивал эту позицию при президенте Джонни Кеннеди, отстаиваю и сейчас. Нельзя позволить коммунистическим идеям захватить умы нищих и необразованных людей. Иначе в мире воцарится красный террор, и нашему обществу придет конец. Почему же тогда на совещании вы не поддержали генералу Портера? Он предлагал начать полномасштабное вторжение в Боливию и скоренить насаждаемые Гевары идеи в самом зачатке. Разве не его представление о том, как все должно случиться в Боливии, отвечает вашему мировоззрению? «Потому что я был там. Был в странах Латинской Америки. Видел, как все устроено. Видел то, чего не видит генерал Портер. Я понимаю, что в ситуации с Геварой нужно действовать тоньше. Я не отступаюсь от своих принципов и идей. Как раз им я и следую, когда ратую за то, что Гевару нужно устранить тихо, без ненужной огласки». чтобы те, кому это выгодно, не смогли сделать из него мученика. р о с т о у говорил искренне, и полковник это почувствовал. «Чего вы ждете от меня?» — задал он главный вопрос. «Хочу, чтобы мы вместе противостояли натиску генерала Портера и Билла Апшоу», — произнес р о с т о у д л я успешного противостояния нам нужно разработать план, который удовлетворил бы обоих». ч т о б ы ни тот ни другой не пытались идти обходными путями и дали нам сделать свою работу хорошо я готов просто ответил полковник робертсон отлично с чего начнем до сегодняшнего совещания я успел набросать предварительный проект действий на случай если совещание дойдет до детальной разработки плана как мне кажется здесь самое главное подобрать правильных людей полковник роберсон Немного помедлил, затем продолжил. Откровенность за откровенность, советник Ростову. Я глубоко уважаю директора Хелмса. Считаю его выдающейся личностью в разведделе, но его, как и остальных, сейчас больше всего занимает тема Вьетнама. А господин Уильямс, хоть и является его специальным помощником, с у т и секретных операций не представляет как тайных тактических военизированных, так и тайных политических. С личным составом специальной оперативной группы и группы политических операций он знаком только по досье. Нам же, как я себе представляю, придется совместить задачи этих двух групп и включить в их состав людей, способных отслеживать ситуацию и докладывать о ней в центр. Доверять господину Уильямсу отбор бойцов и агентов я считаю рискованным. «Зовите меня советник у о л д вдруг произнес р о с т о у «Почту за честь». ответил полковник, после чего между ними установилось полное взаимопонимание. Вместе они изучили д о н е с е н и е посла США в Боливии Дугласа Гендерсона. Особой ценности донесение не представляло, так как все, о чем в нем шла речь, касалось двух дезертиров, которые достоверно не знали даже численности отряда. Советник Ростова порадовался, что никто из присутствующих на совещании не пожелал ознакомиться с донесением. «Что ж, на данный момент информация посла Гэндерсона цены не имеет. Представители военных ведомств м ы с л и т однобоко. Директор Хелмс переложил ответственность за операцию на некомпетентного сотрудника. Значит, придется нам взять инициативу в свои руки». «Вот что предлагаю я», — начал советник р о с т о у убрав в сторону бесполезные документы. От партизанского движения в Боливии следует избавиться руками самих боливийцев. Бригада, которую мы пошлем Бариентосу, подготовит к этой миссии боливийскую армию. Полагаю, проще всего сформировать бригаду из отборных американских солдат, базирующихся в зоне Панамского канала. Так и временных затрат будет меньше, и желание генерала Портера будет удовлетворено. а для выполнения более тонкой работы следует включить состав бригады бойцов из ваших подразделений. Но самого Гевару следует доставить сюда. В США мы будем полностью контролировать ситуацию и решать, что с ним делать, судить как международного преступника или позволить ему умереть от естественных причин, не имеющих отношения к революционной деятельности. Ваши агенты нужны для того, чтобы информация о пребывании Гевары в Боливии не стало достоянием гласности после уничтожения партизанского движения. Для этого, как вы верно подметили, людей нужно подбирать с особой тщательностью. Это в большей степени касается командира спецподразделения. Но вы сказали, что уже прорабатывали этот вопрос. Каковы результаты? Армейский состав не наша юрисдикция, советник Уолт. Но я навел справки». 37-летний Ральф Шелтон кажется подходящей кандидатурой. Он опытный солдат, который прошел путь от рядового до майора. Воевал в Корее, был дважды ранен. Героически перенес ранение и был награжден серебряной звездой. Его уважают бойцы, для которых Паппи, такое прозвище дали майору, является непререкаемым авторитетом. К тому же Паппи имеет опыт военных действий в Доминиканской республике. Это дает о с н о в а н и е полагать, что приобретенный там опыт поможет ему и в боливийских джунглях. Сейчас он находится на действительной службе в зоне Панамского канала, что нам, как вы понимаете, на руку. Я наведу о нем справки, пообщаюсь с нужными людьми и постараюсь сделать так, чтобы генерал Портер одобрил кандидатуру Паппи Шелтона. т о следующий, полковник Томас? Когда речь зашла о секретных агентах ЦРУ, Полковнику Робертсону пришлось действовать осмотрительнее. Советник имел допуск к секретным материалам, но определенного характера. Секреты ЦРУ в них не входили, и раскрывать перед ним имена агентов значило для полковника допустить утечку информации. Чтобы не подставлять себя, Робертсон не стал называть имен. Он давал характеристику кандидатуре, объяснил, почему считает ее подходящей, а советник либо соглашался, либо отвергал предложенного кандидата. Наиболее подходящим кандидатом в спецподразделение полковник Робертсон считал кубинца Феликса Родригеса Мендигутия. Он был молод, всего 26, горячий, жгучий, ненавидел все, что касалось Фиделя Кастро, э р н е с т о Че Гевара и коммунистов. Его он предложил первым, дав агенту псевдоним «Рамос». Рамос Кубинец. Его дядя занимал высокий пост в правительстве Фульхенсио Батисты. Захват власти Фиделем Кастро воспринял негативно. В 18 лет он вступил в ряды антикастровского движения. Был одним из первых, кто пополнил ряды бригады 2506 военного формирования, состоящего из кубинских эмигрантов. Участвовал в операции на Пла е Херон в качестве тайного агента. Действовал на территории Кубы до начала высадки. После провала операции сумел вырваться из Гаваны через венесуэльское посольство. С тех пор живет в США, продолжает вести работу по искоренению к о м м у н и с т и ч е с к о й заразы. «Почему вы думаете, что он подойдет? Личная обида на Кастро не станет препятствием, если отданный из Америки приказ пойдет вразрез с его желанием отомстить?» Выслушав доклад по кандидату в спецподразделение, задал вопрос Ростову. — Нет, этого не произойдет. Он выполнит тот приказ, который получит. — Вплоть до собственноручного устранения Гевары. — Да, советник о л т этот приказ он тоже выполнит. Но разве мы уже обсуждаем физическую ликвидацию Гевары? — В нашем деле никогда не знаешь, чем закончится игра. — Улыбаясь, ответил советник. Но полковник понял, что иронии в его словах нет. Вторым полковник Робертсон назвал г у с т а в а Виольдо, чья биография была схожа с биографией Родригеса. До прихода к власти Кастро отец Виольдо был крупным предпринимателем, а после стал заклятым врагом нового строя. Сам Виольдо, будучи пилотом Б-26, участвовал в налете на кубинские аэродромы перед высадкой на Плайо-Херон. Главным критерием, по которому полковник остановил свой выбор на Виольдо, стало его участие в операциях по розыску Гевары в Конго, когда до ЦРУ дошла информация, что беглец ведет подрывную деятельность в этой стране. Эти кандидатуры должен одобрить директор Хелмс, так, полковник? Сначала его доверенное лицо, господин Уильямс, а уже с его подачи директор Хелмс. — Тогда постарайтесь убедить господина Уильямса, что эта прекрасная мысль пришла именно в его голову, — посоветовал советник р о с т о у Займусь этим с самого утра, — полковник Робертсон поднялся. — Как только будут результаты, я с вами свяжусь. До встречи, советник о л д До встречи, полковник Томас. Полковник Робертсон ушел, а советник р о с т о у еще долго сидел в кабинете, прорабатывая детали плана, занося каждый отработанный пункт в специальную тетрадь, зачеркивая и снова переписывая отдельные пункты. Он исписал четыре тетради, но к концу дня получил то, что хотел. Четкий план действий, в который входили все этапы продвижения, по бюрократическим каналам их с полковником Робертсоном операции, включая обработку членов специального совета по боливийскому вопросу. Оставалось воплотить его в жизнь, после чего отойти в сторону и наблюдать, чем закончится эпопея с Геварой.